Глава 12. Встречный поезд с грохотом пронесся мимо, но Турецкого не разбудил даже пронзительный свист его сигнала. Он проснулся только тогда, когда его поезд резко дернулся, неожиданно остановившись, и со столов со звоном полетела посуда. Турецкий поднял голову, мутным взглядом обвел вагон, пока еще не очень понимая, что случилось. Во внезапно установившейся тишине он услышал чей-то раздраженный голос. — Вот хулиганье! Стоп, кран сорвали! Взгляд Турецкого остановился на официанте, который проходил мимо него с подносом грязной посуды. — А где тут со мной мужчина сидел? Олег — Олег. Официант ехидно ответил. — Сидел. И не только. Все пытался вас поднять. До да терпение у него лопнуло. Наверное, в купе вас ждет. Кстати, пора уже расплачиваться. А то жди, когда вы проспитесь. Да, да, конечно. Турецкий полез во внутренний карман куртки за бумажником, в недоумение хлопал все остальные карманы, пошалил в карманах джинсов. Взгляд его скользнул по столу. Ни барсетки, ни кольца на стебле цветка. Уже понимая, что произошло, он вскочил из-за стола. — Когда он ушел? — — Да минут пять назад. Вы расплачиваться будете, а то мне смену сдавать. Официант выжидающе смотрел на Турецкого, но тот уже не слышал его. Стопотом помчался по вагону в тамбур. — Так и есть, — мелькнула мысль, когда увидел распахнутую дверь тамбура. Он выглянул из вагона и в темноте разглядел мужской силуэт, который бежал по параллельным путям вдоль состава. Недолго, думая, Турецкий выпрыгнул из вагона и понесся следом. «Стой — Стой! — закричал он, хотя был уверен, что убегающий, конечно, не остановится. Мужчина оглянулся и припустил еще быстрее. Турецкий тоже поддал ходу, быстро нагнал его и повалил на щебень. Лежать, сука. В ярости он стукнул беглеца на по голове. Мужчина барахтался под ним, пытаясь изо всех сил вырваться, и заорал. Что же делаешь, паразит, помогите! Турецкий перевернул его на спину и понял, что мужика видит впервые. Чумазое, давно не небритое лицо оскалилось в злобной гримасе. Александр даже немного растерялся и ослабил хватку. — А где Олег? Замасленный комбинезон мужика источал сильный запах мазута. Он выпался из-под турецкого и злобно огрызнулся. — Ты что, совсем сдурел? Напился, сволочь, на людей нападаешь! Рабочий уже пришел в себя после неожиданного нападения и заорал во всю глотку. — Хлопцы, сюда, скоряя! Турецкий увидел впереди на путях ремонтную дрезину. С нее уже спрыгнули трое мужиков и неслись во весь дух на выручку товарищу. В этот момент поезд Москва-Новороссийск дал свисток и медленно тронулся. Мужики были уже совсем близко и что-то неразборчиво кричали, поезд набирал скорость, и Турецкий побежал к раскрытой двери тамбура, прикидывая, что если сделать рывок, он успеет запрыгнуть. Но после длительного возлияния реакция у него была не та, он споткнулся о шпал и упал, больно ударившись коленом об рельсы. Тут-то мужики его и настигли, и взяли в кольцо. Подбежал прихрамывая, и тот, которому досталось от турецкого. — Шо тут у тебя, Михалыч? — запыхавшись, спросил один из них, вытирая скомканной грязной тряпкой потный лоб. Та это дурень напал. Сначала погнался, потом по башке треснул. Мутузить начал. Псих какой-то! Турецкий попытался встать, но сильный удар одного из ремонтных рабочих опять поболел его на щебенку. — Ты что руки распускаешь, козел? — грозно спросил его второй мужик и смачно сплюнул себе под ноги. — Вообще ты у нас получишь. Мы тебе покажем, мать твою, как наших займать. Турецкий в отчаянии взглянул на проносившийся мимо поезд. «Мужики, поезд! Я обознался! Меня в поезде обокрали деньги все, документы! Это был мой поезд!» Он опять попытался встать, но двое крепко держали его за арки. Третий пару раз пнул ногой. «Я тебе дам поезд!» и с размаху ударил Турецкого по лицу. Тот скатился по насыпи вниз. Один из мужиков не поленился, спустился с насыпи и еще несколько раз беззлобно пнул его ногой. — Еще и брешет, что с поезда он. Знаем о таких, по ночам бродят, честных людей грабят. Не на того напал. — Да ладно, ставь его, Петрович, хваст него. Поехали, времени нет. Мужики ушли. Под их ногами шуршала щебенка. Грязина с лязгом тронулась с места и покатила. Но Турецкий ничего этого не слышал. Наступила тишина. И только цикады нарушали ее, выводя свою звонкую ночную песню. Яркие звезды сверкали на черном небе. Турецкий лежал лицом вниз, не чувствуя горького запаха полыни. Издали доносился гудок. Турецкий очнулся от грохота приближающегося поезда. Он раскрыл глаза и тут же закрыл их, ослепленный лучами солнца. Неожиданно прозвучавший гудок заставил его вскочить. Турецкий успел сделать несколько шагов, от насыпи в траву. Совсем рядом с грохотом и лязгом проносился товарный состав. Голова болела, и ощущение тяжести в ней вызывало тоску. Когда последний вагон длинного таверника наконец пронесся мимо, Турецкий начал ощупывать свое лицо, невольно кривясь от боли. Пальцы нащупали ссадины, одна скула припухла. Он вспомнил вчерашний вечер в ресторане, знакомство с Олегом. Потом провал в памяти. Уснул, что ли? И сколько же он проспал? Вспомнил, как выскочил из вагона и погнался за мужиком, приняв его за Олега. Потом его за что-то лупцевали какие-то мужики, от которых сильно разило мазутом. А, ремонтные рабочие! Ну да, он же врезал одному, за кем гнался, а тот позвал на подмогу своих друзей. Если бы Турецкий не пил так много последние два дня, запросто успел бы запрыгнуть в вагон. Сволочи! Он же сказал, что обознался, Они не вчетвером на одного. Никакого сочувствия человеку, попавшему в беду. Турецкий сел на щебенку и задрал штанину джинсов, разглядывая лиловый синяк на колени. Вот почему нога так болит. Он же еще умудрился коленом об рельсу стукнуться. Хорошо, что коленную чашечку не сломал. Нога болит. Но раз он смог стоять, пока провожал взглядом товарняк, то и ходить сможет, наверное. Кстати, а идти-то куда? Куда его вообще занесло? Турецкий огляделся. ни хрена себе! По обе стороны железнодорожного полотна одна полынь, никаких признаков людей или жилья разве что подсолнухи поодаль оживляли унылый пейзаж целое поле подсолнухов повернуло свои золотистые головы к солнцу и стояло плотной недвижимой стеной ни дуновение ветерка терпкий запах полыни вызывал легкую тошноту что то раньше от запах травы его не мутило наверное это с перепоя а может у него Сотрясение мозга. А что, вполне возможно. Он вспомнил, как от удара одного мужика свалился с насыпи. Наверное, ударился головой об камни. И голова трещит неспроста. Правда, и с тоже бывают головные боли. Тем более, что врачи же ему советовали не пить. А как не запить, если в последнее время не жизнь, а сплошной мрак? Турецкий взобрался на насыпь, увидел вдали серое полотно пустынной асфальтированной дороги. Ну что ж, вот и первые признаки цивилизации. Если есть дорога, куда-то она должна его привести — к человеческому жилью. Такой нехитрый вывод подсказала первая разумная мысль за это Утро. Если вспомнить события прошлой ночи, могло быть и хуже. Его запросто могли убить, но он жив и даже в состоянии идти. Хотя избитое тело болит, голова трещит и вообще не жизнь, а сплошное дерьмо. Турецкий в этом убедился, когда вышел на дорогу. Нога болела, но если ее немного приволакивать, была боль более терпима. Справа от дороги тянулись все те же подсолнечные поля, слева жиденькая роща, солнце светило в лицо. Куда он идет, совершенно непонятно. Зато он знает, что идет на восток, хоть какой-то ориентир появился. Он вспомнил совет отца, который ему еще мальчишке говорил, что в незнакомом месте всегда надо определить свое нахождение, хотя бы относительно к солнцу. С тех пор турецкий много раз бывало в незнакомых местах, но то были вполне цивилизованные места, со своими вокзалами или аэропортами, с указателями и стрелочками, с людьми, у которых можно было спросить нужное направление. А тут пустыня какая-то. Он идет уже двадцать минут, и хоть бы кто повстречался. Зачем что тогда проложили дорогу? Не успел он разозлиться окончательно, как услышал за спиной шум мотора. Его догоняла какая-то машина. Турецкий остановился и замахал рукой, но машина пронеслась мимо. «И эти сволочи!» — подумал он с обидой. «Правда, их тоже понять можно. Наверное, у него тот еще видок». «Но хотя бы остановились, поинтересовались, что с человеком, гады!» Турецкий попытался очистить джинсы от грязи и пыли, но без воды привести себя в божеский вид нечего было и думать. Он поплевал на ладони, кое-как отскреб грязь, но следы мазут на рубахе не очистишь. Рукава рубашки были в черных разводах, за версту видно. Это его ночные обидчики постарались, когда за руки его держали сволочи, чтобы он свой поезд не догнал. Турецкий выругался вслух, но легче не стало. Он брел по обочине, пыль поднималась и оседала на туфли, солнце начало припекать. Вот какой-то поворот. Дорога идет к горизонту, и никаких признаков жилья, гляди не гляди. Зато над дорогой возник покосившийся столбик указателя, и на нем даже что-то написано. Видимо, в этом указателе давно уже никто не нуждался. Начал надписи, заляпанной грязью, сохранился остаток надписи Ская ТРИКМЕ». -э км и стрелка, повернутая направо. Турецкий сорвал охапку травы, поплевал на нее и тщательно вытер указатель. Появилось полное название населенного пункта. Новоорлянская. Турецкий прочитал и нервно рассмеялся. Название селения звучало вполне оптимистично. Не какая-то болотная или свиногорье или, того хуже, гнильцы. Он слышал и такие. А тут чуть ли не иностранные названия, похожи на новоорлеанское. Как орлеанская дева Жанна Д'Арк. Только Новый Орлеан в Америке, а Орли во Франции. Какая чушь лезет в голову, когда она сильно побита. Да к тому же отравлена алкоголем. Но если он ориентируется не только по Солнцу, но и в географии, значит, дела не так плохи. Турецкий свернул направо, как советовал указатель. Может, невзирая на запущенный вид ориентирован на какое-то селение, он в конце концов набредет. Асфальт остался позади, а вместе с ним напоминание о возможном существовании цивилизованной жизни. Солнце теперь не слепило глаза. Вдоль дороги выстроились молодые деревья, сквозь пожухлые отжиры листья солнечные блики мелькали, как в детском калейдоскопе, когда картинка еще не сложилась, и ждешь ее, как появление чуда. Чудо явилось в виде поселка городского типа. Он возник неожиданно за очередным поворотом. Рядом с двухэтажным домом современной постройки, украшенным причудливой лепниной, вдоль улицы стояли давно небеленые хатки, у некоторых был совсем запущенный вид, появилась заасфальтированная узкая дорога. Сквозь глубокие трещины она проросла травой и полевыми цветами. Поселок знавал и лучшие времена, но, видимо, это было очень давно, потому что дорога вскоре закончилась. И опять он загребал ногами пыль. Печать запустения особенно бросилась в глаза, когда он вышел на небольшую площадь перед магазином. Ни людей, ни машин, но отголоски какой-то жизни доносились. Куда хтынье кур, гогот гусей, мычание одинокой коровы? Залаяла собака. Ей ответила еще одна. Женский голос велел им заткнуться. Загремела железная цепь. Наверное, обиженная собака ушла в будку или, наоборот, подбежала к хозяйке просить прощения. Зато рядом с магазином турецкий заметил колонку, к которой бросился, как жаждущий путник, который несколько дней бродил по пустыне под палящим солнцем. Он жадно припал к ледяной струе, пока не заболели зубы. Умыл лицо, всадины сразу же заныли но ощущение свежести немного подняло его настроение. Это даже хорошо, что никто его сейчас не видит. Турецкий не сомневался, что перепугал бы любого, кто появился бы на его пути. Он подозревал, что лицо его, мягко говоря, не совсем в порядке. Не станешь же объяснять, что ты не бандит, который удачно ушел от погони, а наоборот, работник правоохранительных органов теперь уже бывший. Турецкий влажной рукой пригладил волосы и тут же вспомнил, что в скудном списке его личного имущества, помимо носового платка, имеется и расческа, и тщательно причесал волосы. Бомжи и беглые бандиты вряд ли так тщательно ухаживают за своей прической. Шуршание шин заставило его обернуться. Миловидная девушка весело крутила педали велосипеда, задравшаяся юбка открывала ее загорелые коленки и полоскалась от встречного легкого ветерка. Их глаза встретились, она смутилась и одернула юбку. Турецкий воспрянул духом, есть все-таки люди на сей пустынной земле. Это первый человек, которого он увидел за последние часы своего одинокого путешествия. Притом очень симпатичный человек, с большими серыми глазами и румянцем на всю щеку. Девушка подъехала к магазину и прислонила велосипед к облупленной замызганной стене, а сама принялась отвязывать корзинку, украдкой и посматривая на незнакомца. Со стороны улицы послышался звук мотора подъезжающей машины. Появился автомобиль! Еще один признак цивилизации за короткое время. Он остановился у магазина, при дверцы, Вышли трое молодых людей в казачьей форме. Турецкий наблюдал за ними, отряхивая ладонью запыленные джинсы. Один из казаков отделился от товарищей, подошел к девушке и заговорил с ней, пытаясь обнять ее за талию. Девушка мягко отстранила его, что-то сказала и зашла в магазин. Казаки у машины заметили турецкого и уставились на него, внимательно изучая незнакомого человека взгляд их был недобрым и ничего хорошего не сулил. Турецкий невозмутимо продолжал приводить себя в порядок, краем глаза отметив, как отвергнутый казак смотрел вслед девушки, а когда она скрылась в глубине магазина, с досадой пнул ногой камень и вернулся к машине. Все трое обменялись короткими репликами и еще раз оглянулись на Турецкого. Вся эта картина Напоминало ему немое кино, когда на экране медленно разворачивается действие, но герои беззвучно открывают рты. Не хватает только титров. Опять захлоп дверцы, и машина, тихонько урча, двинулась к колонке. Турецкий разогнулся и спокойно ждал развития событий. Вопреки его ожиданиям, казаки, не останавливаясь, медленно проехали мимо, угрюмо глядя на незнакомца. Турецкий шутливо отдал им честь. Машина прибавила ходу и обдала на прощание турецкого пылью. «Блин!» — буркнул он, разглядывая свои туфли, на которых осел свежий слой пыли. Только что он тщательно протер их травой, они даже начали блестеть. И теперь опять у них такой вид, словно он нашел их на помойке. Где-то вскрикнула калитка. Из переулка выплыла пожилая дородная женщина с ведрами в руках. Подозрительно, косясь на Турецкого, она подошла к колонке и поставила ведро под струю воды. В ответ на его приветливую улыбку она хмуро и недоверчиво бросила на него быстрый взгляд и тут же опустила глаза. — Народ здесь явно не любил пришлых, — сделал заключение Турецкий. Но если местные люди не умеют изобразить на своем лице радушие, то ответить на приветствие они в состоянии... — Здравствуйте. Доброго вам здоровья! — поприветствовал хмурую селянку. — Доброго дня! — ответила Таня неохотно. Извините, вы не подскажете, здесь много населенных пунктов вокруг? — Похоже, женщина не ожидала, что незнакомый человек рискнет обратиться к ней с вопросом, если она всем своим видом показала, что человек ей подозрителен. Она зыркнула на него из-под лобья и, сердит, переспросила. — Чего? — Ну, есть тут поблизости большие поселки или город? — не стушевался турецкий. Женщина ответила не сразу, словно взвешивала. Стоит ли вступать в разговор с пришлым? К тому же, выдавать военную тайну о географическом положении близлежащих населенных пунктов. Но все-таки заговорила, решив, вероятно, что промолчать как-то не очень вежливо. Тихорецк есть, только далеко, километре восемьдесят. А деревни? Тут что, кроме степи и полей ничего нет? да ей за путями, за сортировкой, станица. Километров в двадцать. А по тем лиман плавнее. А тебе куда, хлопче?» Голос ее стал мягче, что-то человеческое промелькнуло в ее взгляде. «Похоже, сюда, к вам. А станция пассажирская где? — У городе, у Тихорецке. А у вас в поселке? — В якому поселке?» Она опять насторожилась, неохотно отвечая на вопросы слишком любопытного и назойливого собеседника. — Ну, в станицы. Нет такого Олега. — А может, и не Олега. Ростом пониже меня волосы светлые, у него еще пальцы нет. Турецкий для наглядности показал ей руку с загнутым безымянным пальцем. Почему он решил, что попутчик, обокравший его, должен жить здесь, Турецкий сам не знал возможно подсказывала интуиция наработанная годами женщина ничего не ответила она бросила на турецкого быстрый испуганный взгляд взяла наполненные водой ведра и молча отошла от колонки извините турецкий изумленно смотрел ей вслед наверное она решила что и так много сказала лишнего и бесцеремонно прервала разговор но почему в ее взгляде промелькнул страх. — Не знаю я ничего, — пробормотала женщина и торопливо пошла прочь, расплескивая воду. Ее загорелые ноги мелькали под длинной неопрятной юбкой, резиновые калоши, скорее похожие на опорки, шлепали по растрескавшимся пяткам. Если бы она сидела в таком виде в переходе в Москве, ей бы точно сердобольные люди набросали кучу мелочи. Бедность, нищета, неопрятность. Турецкому стало жаль женщину. Неспроста она прервала разговор. Что-то пугает ее. Он вспомнил трех казаков, их колючий враждебный взгляд. Ну и местечко. Турецкий оглядел себя и остался доволен. Джинсы почти чистые, туфли опять блестели. Рукава рубахи, правда, в мазуте, но и эту проблему можно решить, подвернув их повыше. Но взору открылись лиловые синяки на предплечье, следы ночной драки. Это один из мужиков цепился своими крышнями мертвой хваткой, когда турецкий пытался вырваться, чтобы догнать поезд. — С синяхами уже ничего не поделаешь. А вот в грязной рубахе разгуливать среди людей, которых он еще надеялся повстречать, не хотелось. Примут за бездомного бродягу, никто не захочет вступать с ним в разговоры. «Да, а ведь девушка все еще в магазине», — спохватился он. «Раз она так долго не выходит, скорее всего, болтает с продавщицей. Значит, у нее есть время. А два человека при тотальном отсутствии людей... Это уже хорошо. И он пересек замусоренную окурками и пластиковыми бутылками площадь в надежде поговорить с более приветливыми людьми, чем эта зашуганная бабка. Но если и неприветливыми, то хотя бы более разговорчивыми. Может, у здешних людей такой обычай, местная особенность, всех незнакомцев встречать в штыки. Мало ли кто им тут так насолил. Темноватое помещение магазина освещала голая лампочка, засиженная мухами. Сквозь давно немытое небольшое окошко не смело пробивалось солнце. В магазине стоял устойчивый запах лежалых продуктов, обычный запах сельмага, знакомый турецкому с юности. В таких он с однокурсниками покупал нехитрый набор продуктов, когда их посылали в колхоз помогать убирать урожай. Как правило, они разживались водкой и банками с килькой. Иногда удавалось добыть что-то посущественнее — селедку и печенье шахматное. Девушка складывала в корзинку покупки, продавщица вдохновенно жаловалась на разнесчастную жизнь. — Вот и не знаю, что теперь мне делать? То ли пускать его обратно, то ли выгнать к чертям собачьим. Уж так он мне надоел, пьяница подзаборная. Продолжала наделиться своими проблемами с девушкой, а сама уже повернула голову в сторону турецкого, пытливо его разглядывая. «Ой, Галя, что это, впервые, что ли? Что-то нового узнала про своего мужа? Хоть не дерется, радуйся и этому. Детей любит. Я вчера сама видела, как он утром Саньку на велосипеде катал», — рассудительно отвечала девушка. «Вы все-таки уже десять лет вместе, и не так он часто пьет. Только в получку да в праздники. Редко да метко». То не пьет, не пьет, а уж как напьется, обязательно в смерть чтоб в грязюке поваляться, як та свыня, меня перед людьми опозорить. А его потом я должна тащить через всю станицу бугая такого. Он ще и песни горланит, шоувин скозился. Утром вчера дитя на велосипеде покатал всем бабам на зависть, а вечером так нарезался, что едва домой дополз. Продавщица уже давно неодобрительно поглядывала на турецкого, который выгребал из всех карманов и пересчитывал мелочь. Но ради какого-то подозрительного типа, который неизвестно где христорадничал, а теперь со своим богатством забрел у магазин, разговор прерывать не торопилась. Наконец, она обратила свое высочайшее внимание на незнакомца. Он уже зажал весь свой капитал в кулаке и изучал полки магазинчика за ее спиной. — Что вы хотели, гражданин? — неприветливо поинтересовалась она. — Извините, что помешал вам. — Мне бы пиво. Нет, лучше пряников, граммов триста... 300... Нет, лучше все-таки пива. Продавщица презрительно выслушала его и с каменным лицом поставила перед покупателем бутылку пива, словно давно уже поняла, что этот голодранец отдаст предпочтение пиву. Что еще может попросить человек с разбитой мордой, как будто его пропустили через молотилку? — Спасибо, — учтиво поблагодарил ее турецкий. — Простите, еще вопрос. Я приятель ищу. Мы в поезде познакомились. Олегом зовут. У него пальца на правой руке нет. Женщина даже не дала ему договорить и бесцеремонно перебила. — Еще что-нибудь брать будете? Турецкий понял, что на свой вопрос ответа не дождется. Не хотели с ним здесь разговаривать. продавщица он явно не приглянулся. — Но не уходить же так, не несолнухлебавший. Что за люди здесь живут? Ни от кого слова не добьешься. — Нет, спасибо, — ответил он. А позвонить от вас можно? Нет у меня никакого телефона, раздраженная даже грубо бросила продавщица. Она сложила руки на груди, несвежий серовато-белый халат топорщился на ее выпченном животе. Небрежно заколотые, вытревленные пергидролем волосы, мелкими кудряшками кокетливо торчали из-под широкой ярко-красной ленты, которой она перехватила свою башнеподобную прическу. Девушка прихватила корзинку, торопливо попрощалась с продавщицей. В дверях она оглянулась на Турецкого и смутилась, встретившись с ним взглядом. Турецкий все еще стоял у прилавка. Обидно было уходить, так ничего и не разузнав. Разочарованно вздохнул и вышел из магазина. Он не видел, как продавщица протянула под прилавок руку и стала набирать на телефоне номер. На улице Турецкого встретило все то же слепящее солнце и все та же пустынная площадь. Народ как будто вымер. Только девушка привязывала корзинку к велосипеду. Он сел на ступеньки, раздумывая, что же делать дальше. Взгляд его упал под ноги. Вокруг крыльца расстилался толстый слой шелухи от семечек вперемешку с окурками. Всюду следы жизнедеятельности людей и полное их отсутствие. Какое неприветливое и противное местечко вместе с его продавщицей, толстомордой накрашенной бабой. Интересно, для кого она красит губы кровавой помадой и накладывает ярко-синие тени навеки? Для своего мужа-алкоголика? Или у нее есть ухажер? А если есть, то какой он, позарившийся на это чудо природы? А девушка славная, стройненькая, фигура спортивная, ноги длинные. Такие всегда нравились турецкому. И главное, лицо доброе, и речь культурная. Наверное, местная учительница или библиотекарь. Девушка словно поняла, что он думает о ней, и, немного смущаясь, спросила. «Вы, наверное, есть хотите?» Вот, возьмите печенье. Вы так добры. Поблагодарил ее турецкий, принимая подношение. Ну вот. Уже и подаяние дождался. Хорошо, хоть мелочь не предложил. Совсем неловко было бы. Может, объяснить свое бедственное положение, чтобы эта добрая душа не подумала о нем плохо? Извините, что я так откровенничаю. У меня деньги с документами вытащили, и телефон тоже. А поезд мой уехал. Еще и в неприятную историю попал. Он показал пальцем на свое лицо. Я вообще-то человек законопослушный, вы не думайте. В общем, я не бандит и не бомж. Может, вы мне подскажете, где здесь милиция? Девушка уже садилась на велосипед и, прежде чем оттолкнуться от заплеванной земли своей загорелой ногой в легкой сандали объяснила. Милиция второй поворот направо, вон туда, метров семьсот, только... Она осеклась и после паузы добавила, — не надо вам туда. Вы лучше выходите на шоссе, может, попутку поймаете до станции. — А почему не надо в милицию? — удивился турецкий. — Я поеду. Удачи. Девушка не ответила на его вопрос, оттолкнулась, и велосипед покатился с горки, позванивая на бугорках и камнях. Она быстро крутила педали, спицы сверкали на солнце, ее русые волосы развивались за спиной. Она исчезла за углом, а Турецкий в замешательстве почесал голову. Сплошные загадки. Какой-то бермудский треугольник. Немногочисленные жители изредка появляются на площади и тут же исчезают. На конкретные вопросы отвечать не желают. Но от девушки есть хотя бы польза. Турецкий неторопливо открыл пиво, Распечатал пачку печенья и жадно приступил к завтраку. Конечно, запивать сладкое печенье горьким пивом совсем не в кайф, но если особого выбора нет и в ближайшее время не предвидится, приходится довольствоваться малым. Завтрак закончить не удалось. Сначала он услышал звук подъезжающей машины, а потом из-за поворота появился милицейский уазик. Жизнь в поселке прямо била ключом. Машина подъехала к магазину и лихо остановилась у крыльца, как по заказу. Вывалились два милиционера и лениво в развалочку подошли к Турецкому. Один из них с автоматом на груди пренебрежительно оглядел Турецкого снов до головы. Задержался взглядом на его лице и жестко потребовал. — Документы! — Сержант, у меня нет документов. Украли в поезде Москва-Новороссийск вместе с деньгами. — Вчера ночью, то есть сегодня ночью. Слушай, Турецкий не успел закончить свое объяснение, как милиционер бесцеремонно перебил его. — Нет документов? Поехали. — А, собственно, на каком основании? Я что-нибудь нарушил? — Турецкий держался спокойно. Его уверенность вызывала раздражение у стража порядка. Милиционер передернул затвор автомата и угрожающе наставил его в грудь Турецкому. Вдаваться в объяснение он не собирался. — В машину! Турецкому ничего не оставалось, как поднять руки. Стараясь сдержать раздражение, он все-таки не удержался и съязвил. — Да, основания у тебя резкие Милиционер подтолкнул его дулом автомата к дверце машины. — Поговори у меня еще. С угрозой процедил он сквозь зубы и сплюнул под ноги Турецкому. Тот в который раз убедился в истине, что против лома нет приема, и, согнувшись, залез в распахнутую перед ним дверцу уазика.